Глава 17. Не делайте поспешных выводов, Андрей. Это стандартное соглашение о неразглашении подписывается всегда перед началом рейда, если кто-то из его членов не хочет огласки своего присутствия. От вас требуется только одно не разглашать информацию о рейде. Думаю, что подобное дополнительное условие ни у кого не вызовет проблем. Без подписания этого соглашения мы не можем взять вас в рейд. Парень поправил очки с на нос и протянул мне договор, состоящий из пар листов. Я быстро пробежался взглядом по договору и поставил свою подпись, не найдя в нем ничего странного. Вернее, весь договор был очень странным, я не мог рассказывать никому лишь о личности Стального рассвета, любая другая информация не была под запретом. Так, значит, игроки, собравшиеся вокруг нашего рейд-лидера, просто прячут его от нас. Кто же там есть раз такие условия. Именно интерес в большей степени подтолкнул меня к подписанию этого договора, а еще гневная физиономия Титы, когда она заглянула за оцепление. Обычно она так реагирует только на прекрасную половину человечества. Правильный выбор, улыбнулся мне Алексей, забрал договор и исчез за спинами игроков оцепления. Я уже достал планшет и полез в сеть найти хоть какую-нибудь информацию о "Стальном рассвете". Сперва мне это было совершенно неинтересно, а вот сейчас пришлось обломаться. Информации был самый минимум, даже фотографий не было. Единственное, что я смог узнать, что элитным игроком Стальной рассвет стал относительно недавно. Скорее всего, Мифрил он собирает, чтобы сделать себе подходящую экипировку. Накопил денег и вперед. Ну ладно. Договор о неразглашении был подписан, и вскоре я увижу, кто же так не хочет светить свою личность. Пока не буду забивать себе этим голову, а лучше познакомлюсь с остальными грузчиками. Здорово, мужики. Готовы таскать мифрил и потроха жуков? Первый раз идешь в клоповник. Вместо ответа спросил меня самый крупный из грузчиков. А что так заметно? Ага. Нацепил хорошее снаряжение. Нет никакой повязки, чтобы лицо закрыть. Да и оружие с собой взял. Не жалко тебе его. Да ладно, Сём, не нужно пугать парня сами такими же были, когда в первый рейд сюда отправлялись. Нормально все будет. Один раз обожжется, потом ученым будет. Меня, кстати, Данияром звать. Этот душнила Семён, а его Даня ткнул пальцем в грудь последнему грузчику. Артём, может, третий раз в это подземелье отправляемся? Знаем, что там будет. Поэтому Сёма на тебя так и наехал. Когда жуки дохнут, они выделяют паршивый газ, который разъедает любое снаряжение без зачарования. «У этих-то – На этот раз Деняр указал на игроков, собравшихся вокруг Стального рассвета. Проблем с таким снаряжением точно нет. А вот нам приходится нести убытки. Я в первый раз вообще встрял почти на две штуки. В итоге сходил в подземелье в минус. Снаряжение испортилось на 2700. Хмм, так вот, какие в этом подземелье жуки? А я все гадал, кто же здесь окажется. Под описание данной ассоциации подходит минимум десяток монстров, с которыми я сталкивался в прошлой жизни, а в итоге оказалось, что это одни из самых безобидных. После смерти этих тварюшек действительно высвобождается весьма специфический газ. Вот только его действие очень легко свести на нет. Достаточно пропустить через снаряжение небольшой электрический заряд, и газ ему будет не страшен. При разочаровании происходят похожие процессы, поэтому такое снаряжение и не подвергается вредоносному воздействию. Сомневаюсь, что опытные игроки не знают об этом. Да любой, кто хоть раз сталкивался с зачарованием, должен понимать, как это все работает. Андрей, представился я парням. А кто вам сказал, что моя экипировка незачарованная?» Да я читал я на форуме, что с этим газом легко справиться». Всего-то и нужно, что пропустить небольшой электрический разряд через экипировку в момент соприкосновения с газом, и он будет нейтрализован. И Где же ты это такое смог вычитать? В свое время я прошерстил всю имеющуюся информацию о клоповнике, и ничего подобного там точно не было. А про то, что у тебя зачарованное снаряжение будешь своим дружкам заливать из центра подготовки, небось только выпустился. Опытным игрокам сразу видно, есть ли зачарование на снаряжении или нет. Так вот, у тебя его точно нигде нет. Да и топор выглядит так, словно сделан из мифрила, а на самом деле обычная железяка с серебряным напылением. Есть умельцы, которые подобными поделками торгуют, начал бубнить Семён, который реально был душнилой. Друг мой Семён, Вычитал я это в одном очень закрытом чате. Чтобы попасть туда, необходимо пройти сложнейший тест на душность. Так вот, тебя туда точно не возьмут. Артем и Данияр рассмеялись, а вот Семён нахмурился еще сильнее. Это казалось, что больше уже некуда, но нет, нет предела совершенству. Да ладно, Андрюх, самый отличный парень просто любит поворчать. У каждого из нас своих причуды. Добро пожаловать в нашу команду. Шахтеры подъехали минут через двадцать, а пока я немного расспросил парней об этом подземелье. Всё же они уже бывали внутри и знают, что там и как. Мефриловая жила находилась примерно в паре километров от портала, в одном из многочисленных гнезд пахучих жуков. И если повезет, то гнездо окажется самым обычным, и тогда мы быстро отстреляемся с добычей. На выработку жилы уйдёт часов десять. Все рейды нанимают одних и тех же шахтеров, поэтому ребята опытные. Уже наработали скорость и знают жилу как свои три пальца. Ну да, всего три. По крайней мере, у одного из шахтеров было именно так. По три пальца на каждой руке. Но кирку он держал уверенно, в случае чего и от монстров сможет отмахнуться. Подземелье это вам не шутка. Здесь травмы самое обычное дело. И если нет денег на хорошее лечение, то можно остаться инвалидом. А может, не повести. Гнездо окажется сюрпризом в виде матки. Это такой жук-переросток, который заправляет во всем подземелье. Так вот, убивать матку ни в коем случае нельзя. За подобное ассоциация может навсегда изгнать из своих рядов даже элитного игрока. Были уже такие случаи, но в основном ограничивается очень внушительными штрафами. Если гнездо окажется сюрпризом, отряду зачистки придется сперва выманивать матку и оттаскивать ее как можно дальше. В процессе на них будут нападать жуки со всего подземелья. Не дадим мать в обиду и все такое. Этот процесс может занять очень много времени. Здесь все зависит от опыта рейд-лидера и настроения матки. Она вообще может тупо не агриться на надоедливых игроков, Созовет всех жуков подземелья и бросит их в атаку, и только после того, как жуки будут превращены в кашу, соизволит вступить в бой сама, охваченная праведным гневом. И вот в этом случае рейд может затянуться на несколько дней. Благо, что наниматель все предусмотрел, и у нас имел запас продовольствия на неделю. Как раз грузчикам и предстояло нести этот запас до гнезда. Вернее, мне и Семёну. Мы оказались самыми крепкими, а Данияр и Артём будут заниматься сбором потрохов и их транспортировкой к порталу. А уже внутри гнезда все мы переключимся на перетаскивание мифриловой руды. Господа, пятиминутной готовности выступаем. Сперва идет ударная группа Через минуту заходят все остальные, объявил менеджер. Все сразу же зашевелились, начав проверять снаряжение. Мне проверять было нечего, поэтому я закинул за спину рюкзак с продовольствием и позвал Титу. Куда-то она свалила практически сразу, как я начал разговаривать с грузчиками. Недовольная змейка вернулась в своей второй ипостаси, явно намекая, что пора ее воплощать. Вот только я не собирался этого делать. Нечего. Знаю я её. Вот так вплащою полезет искать приключения на свой чешуйчатый хвост. А сейчас мы были не одни. Нельзя было светиться. Примет еще кто-нибудь ее за залетного монстра и попробует прибить. Но ну ее на хрен. Оказавшись в подземелье, я поспешил отойти от портала. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь влетел мне в спину. Недовольная Тита еще немного демонстративно покрутилась передо мной, ожидая воплощения. «В Следующий раз, сказал я ей. И увидел очередной опус на тему, что она хочет со мной сделать. Но ничего нового я там не увидел. Поэтому зевнул и переключил внимание на ударный отряд, вернее, отряды. Бойцы разделились на два отряда, как я понял, первый ударный, который и будет производить зачистку, а второй резервный. Второй отряд должен будет защищать грузчиков и шахтеров, а еще сопровождать нас во время транспортировки руды. Но это все была ерунда в сравнению с тем, что наконец я увидел стального рассвета. А если точнее, то стальную Ольгу. Элитным игроком со столь пафосным кодовым именем была та самая миниатюрная девчонка, что одним ударом отрубила голову громовому ящеру. Княжна Ольга Владимировна Орлова. И мне было совершенно непонятно, для чего ей этот рейд. У неё и так лучшее снаряжение из возможного. Ну да ладно, у богатых свои причуды. Простому вайму их не понять. Да и плевать мне как-то было на княжну. Тоже мне устроили тайну. Гораздо больше меня интересовало подземелье. Оно представляло собой скалистую местность с десятком вершин, устремленных в небеса. Именно у подножья этих вершин и находились гнезда. Мефриловое жила всегда появлялась в одном и том же месте, поэтому искать ее не было нужды, что значительно упрощало всем жизнь. Необходимо было пройти по уже прекрасно известному маршруту, который к тому же был отмечен разноцветными лентами. Практически дорожка из желтого кирпича. Осталось только пройти по ней и отмахаться от лезущих со всех сторон жуков-переростков. Ударный отряд вступил в бой уже через пару минут. Они отошли от нас метров на двести, когда из ближайшей кучи камнем вылез первый жук. Он тут же ломанулся на нарушителей и словил разрывную стрелу, Причем стрела угодила не в самое незащищенное место морду, а ближе к хвосту жука. Стрела пробила прочнейший панцирь, а затем еще и взорвалась, разбрасывая отвратительные ошметки по сторонам. Вот и моя первая душа в этом подземелье. Жуки были гораздо сильнее каменных кротов, и это радовало. После этого рейда смогу совершить ритуал призыва. Убийство первого монстра послужило сигналом для остальных, и жуки попёрли со всех сторон, начав окружать ударный отряд. Но никакой паники у игроков это не вызвало. Сразу видно, что все они были опытными бойцами, и жуками-переростками их не напугать. Это они просто ни разу не сталкивались с гроудами. Вот где настоящая жуть. Мало того, что эти жуки страшнее большинства монстров в подземельях, так еще их невероятно трудно убить. Твари умеют уходить в тени нападать оттуда совершенно неожиданно. Даже опытные ваймы считают гроудов одним из самых сложных противников. Благо эти жуки смерти появляются крайне редко и исключительно в самых тяжелых подземельях. Сборщикам барщиком приготовиться. Как только эта волна будет уничтожена, идете потрошить жуков. А остальные двигаются мимо. Ударный отряд должен постоянно находиться в зоне видимости.